Кесария. Я не очень люблю кошек. Я собачник. Нет, не так. Я их всех люблю, но по-разному. Собаки я понимаю, и они меня тоже. А кошки мне нравятся, но они для меня как женщины незнакомой породы. Я не такая. У меня был первый триместр беременности. Это самая неприятная стадия, когда несчастнее тебя в мире есть, может быть, голодающие в Сомали или какие-нибудь беженцы, бредущие по снегу через горы в неизвестность. Но я точно в первой десятке. Живота пока нет, запахи атакуют, и нет никакой защиты, и липнет всякая зараза, что хочешь, делай. Это самое бессильное ожидание. Ты ничего не знаешь, тебя твои ангелы передали в другое ведомство. Сочувственно глядя вслед, и ты просто ждёшь, пока решит твою судьбу, а это обычно долго. Я сидела у камина в доме сестры, приехала в родной маленький город, промороженный и сырой от зимы и моря. Меня мучил бронхит, который налетал и рвал когтями дыхание, а столичная врачиха, молодая, гладкая, послушав лёгкие, участливо сказала: "У вас ещё срок совсем небольшой". Можно прервать беременность, полечиться и потом здорового ребёнка родить. Антибиотики сейчас пить, не дослушав про последствия. Я посмотрела на неё и отключила сознание, потому что мне опасно в такие моменты вспыхивать ненавистью. Она может убить. Поеду к своему доктору, который Сандро вытащил, сообщила я мужу. Он меня посадил на поезд, и я покатила назад, в прошлое. Сестра убирала квартиру, а я ждала её возле горящего камина, одетая в шерстяной мешок, замотанная в шали и дышала с присвистом, а в окне торчало бледное зимнее море. "О, Кисария пришла", отметила сестра. В комнату вошла одноглазая поджарая кошка. "Не шевелись, она не очень любит новых людей", предупредила сестра. Твой зять совсем с ума сошёл на старости лет. Всех окрестных зверей прикармливает. Если бы я разрешила, и домой бы всех привёл. Кошка была похожа на бандершу из портового борделя. Она впирилась в меня одним глазом, злым и прищуренным. Я замерла и старалась не шевелиться. Она с собаками дралась за котят. Видишь, через всю морду шрамы. Сожрали бы её, да мы вырвали домой принесли. «А шейник нацепили, а то она выходит наружу все равно, не знаю, поможет или нет». «А котята?» — фальшиво-ласковым голосом уточнила я, внутри все напряглось. «Они тоже где-то в доме, места много, дети уехали», — сестра разогнулась. «Я сейчас оденусь и пойдем». В комнате остались только я и Кесария. Она подошла ко мне и вспрыгнула на колени. Ну что может сделать со мной побитая в дворовых боях беспородная кошка? Я слушала треск огня и смотрела на некрасивого зверя. Она была серая, с еле заметными полосками, мускулистая, больной глаз прикрыт, второй смотрит, даже не знаю как, ядовита. Кеса, Кеса, позвала я её на всякий случай. Она медленно выпустила когти, они прошли сквозь толстую ткань и упёрлись в кожу. Потом привалилась твёрдым боком к моему животу, свернулась, легла и закрыла глаз. Не знаю, долго ли мы сидели так, молча, греясь друг возле друга. Я по-прежнему не знала, что мне скажет мой доктор, надо ли мне принимать антибиотики или, как в первую беременность, пить литрами айвовый отвар, втирать мёд в кожу, дышать паром над картофельными очистками, много ходить пешком по скучному парку. И ждать, ждать и ждать, пока не родится тот, кто зреет внутри меня. Кесария, воскликнула сестра, войдя в комнату. Да неужели это ты? Кеса привстала, снова запустила в меня когти, чувствительно, но не опасно, и спрыгнула на пол. Пошла прочь матроской походкой, не оглядываясь. Я звонила, нас ждут через полчаса, как раз успеваем, сказала сестра. Ты отдохнула? Придумала тоже, больной и беременной ехать в нашем поезде, там и здоровый заболеет. Все нормально, — покашляла я. Мне здесь полегче дышать, наверное, воздух влажный. Это самовнушение, — усмехнула сестра. Ты не вздумай никакие лекарства пить, знаю я этих врачей. А сколько у кесарей котят, — вдруг вспомнила я. Трое, — удивилась сестра. И все живы-здоровы, а ведь простая уличная кошка. Всё будет хорошо, успокоилась я. Я пройду этот кошмарный триместр, а потом меня перестанут терзать запахи. А потом будет весна, и тот, кто зреет внутри, вырастет как надо. А кесарий это, усмехнулась сестра снова. Первый раз вижу, чтобы она к кому-то на колени пошла.